Мой дом. Место для счастья. Обвела взглядом своё гнёздышко и поняла, что нужно обязательно о нём написать. Здесь я прожила много счастливых и трудных минут. Здесь выросли дети, сюда приезжали и приезжают друзья. Здесь всё моё, от обстановки и разных мелочей до цветов в саду. Но главное, здесь мой дух — Надеюсь, каждый, кто переступает порог этого дома, сразу этот дух чувствует. Отсюда я уйду в другой мир. Уйду спокойно и светло, несмотря ни на что. Я в это верю, я это знаю. Я всегда хотела иметь свой дом, в котором было бы уютно моим детям, даже тогда, когда детей еще не было. В этом мы совершенно не совпадали с Мэллом. Для Феррера дом там, где он сам. Его вполне устраивали удобные гостиничные номера, не волновала казенная, пусть и роскошная обстановка, кровати, на которых раньше кто-то спал, накидки, на которых сидели тысячи людей, похожесть нашего номера на соседний. Жизнь, которая отличается только номером на двери. Меня она не устраивала. Хотелось, если уж и не собственной виллы, то хотя бы собственной обстановки в гостинице. Мэл считал меня немного сумасшедшей, но я действительно возила из города в город любимую мебель, вазы, статуэтки, всякие накидки, подушки. Каждая вещь, оставляемая на складе на хранение, имела свой номер в длинном списке моих вещей. При переезде я просто сообщала, что именно мне нужно прислать, и мебель привозили. Конечно, её не везли через океан, в Европе и в Америке у нас бывали разные наборы, но если приходилось сниматься месяцами, я непременно обставляла своё гнёздышко по своему вкусу. Феррор досадливо морщился, но терпел. Но как бы ни были хороши и удобны предоставляемые нам гостиницы, как бы ни оказывались уютны снятые в наём виллы, мне очень хотелось иметь свой дом. София Лорен и Карла Понти осели на вилле у озера Люцерн. Другая моя подруга, Дорис Бриннер, построила себе виллу в Лулли. Мне эти места тоже безумно нравились. Много лет мы жили у озера Люцерн на арендованной вилле Бетания. Но когда пришла пора выбирать свое собственное жилье, я просила, чтобы оно располагалось во французской Швейцарии. Бюргеншток великолепен. Озеро Люцерн – одно из красивейших в мире. Но я очень хотела, чтобы Шон ходил в школу на французском языке. И мы с Мелом решили подобрать виллу ближе к Женеве, учитывая и то, что приходилось часто летать. Во всяком случае, Мэлу. Большая вилла нам была просто не по карману, несмотря на мои финансово вполне успешные съемки в последние годы. Да и ни к чему иметь дворец, для содержания которого нужно приглашать прислугу. Нет уж, мой дом – это мой дом. Всё, что смогу, буду делать в нём сама. Наконец, в деревне с под Морш, почти на берегу Женевского озера, мы купили совсем небольшую виллу, достаточно просторную, чтобы спокойно жить самим и принимать небольшое количество гостей но не настолько, чтобы искать друг дружку, запутавшись в коридорах. Главное условие – прекрасный вид, свежий воздух и удобство для Шона. Луки тогда еще не было. Виллу назвали «Ла Пасибль. – спокойная. Там было удобно, спокойно, несмотря на довольно близко проходящее шоссе, а уют я постаралась создать сразу. Стены нашего гнездышка – Нежного персикового цвета, на котором яркими пятнышками смотрелись голубые ставни окошек. А каков сад! Он тянется за домом на юг, насколько хватает глаз. Нет, конечно, хватает не намного, но сад хорош, особенно весной, когда яблони в нем стоят в цвету. Белый яблоневый цвет превращает его в мечту. Очень жаль, что в этом году. Я не увижу цветущих яблонь. Я посадила множество цветов, тоже белых. Мне кажется, это самые лучшие цвета для растений. Зелёный и белый. Заняли своё место диваны, ковры, статуэтки и вазы. Стало по-настоящему уютно. Перед домом построили детскую площадку для Шона и его друзей. Всё располагало к отдыху, но Мэла тянула прочь. Мой муж просто не умел жить в семейном гнездышке. А еще он не умел отдыхать. У Феррера внутри бурлила энергия, требовавшая выхода. Он был везде и нигде. Всюду у Мэла находились знакомые, его записная книжка была чуть тоньше телефонного справочника Нью-Йорка. Сам телефон просто раскалялся от звонков, а уши Мэла становились красными от трубки. И все по делу, а не простая болтовня. У Феррера в запасе всегда десяток идей, которые нужно спешно реализовать, еще десяток в стадии обдумывания, и пара десятков витает вокруг его головы в воздухе. Разве тут до катальных горок для Шона или моих цветов? Как только у меня появилась возможность не ездить за Мелом, я не стала этого делать. Спокойствие Шона было дороже бурлящих идей его отца. Вот в такой период и приходила ко мне пожаловаться на свою бездетную долю София Лорен. Красавица София страстно желала иметь своего маленького «пуха», как я называла Шона, и ни одного, несмотря на то, что Ватикан не признавал развода ее Понти и, соответственно, нового брака. Но София знала одно – она любит Карла. Понти любят ее, и они страстно хотят детей. Карло страшно переживал из-за выкидышей Софии, считая, что это проклятие Ватикана. Красавица София просто по-женски страдала. У Мелла была другая идея. Его вдруг страстно потянуло в Испанию. На каком-то из приемов он увидел танцующую фламенко, очаровательную Марисоль и решил, что настало его время взращивать в звезд. Шестнадцатилетняя испанка была хороша. Но я сомневалась, что у Мэлла хватит собственного темперамента, чтобы поставить фильм с ней столь же яркий, как сама девушка. И все же мы сочинили сценарий о девочке трепичнице Новый вариант бессмертной золушки, которым Феррер собирался покорить весь мир. Обо мне речь не шла. Мэл больше не собирался снимать меня или играть вместе в фильме. Я не была против, потому что ни одна попыток, кроме самой первой, Ундины, приведшей меня на грань нервного срыва, не была удачной. Позже мы купили еще один дом в испанской Марбелле с видом на прекрасный песчаный пляж среди зелени, где можно было бы хорошо отдыхать летом, если бы Мэл умел отдыхать. Я своим домом продолжала считать Талашинас, который назвала мирным местом. В этом мирном месте... Я пряталась с детьми в беспокойные годы уличных волнений. Сюда приезжали и приезжают мои друзья. Здесь собираются дорогие мне люди. Когда мы разводились с Мелом, я больше всего боялась потерять своего Шона и возможность жить с сыном в Талашиназе. К счастью, Феррер не лишил меня такой возможности. Вилла Ла-Пасибль осталась моим домом до конца моих дней. Мне не нужно другого, я спокойно обхожусь без бассейна, потому что не очень люблю плавать. Мне не нужно поле для гольфа или теннисный корт под окнами. Куда важнее большой сад в яблоневом цвету. Возможность выращивать любимые ландыши, цветы, которые для меня символизируют невинность и незамутненность. Возможность принимать дорогих гостей не в виде торжественного приема со множеством слуг, а запросто беседовать с ними, сидя с ногами на диване. Ферреру не был нужен дом. У него дом там, где он сам, а мне нужен. Я никогда не пускала в Лапасибль репортеров. Это совершенное табу. Дом не то место, которое нужно выворачивать наизнанку в угоду публике. Извините, это не мое. Каждый человек имеет право на место, куда он может пускать только тех, кого захочет. Мои друзья это знали, поэтому особенно дорожили возможностью бывать в Талышеназе, А уж посидеть на кухне, как мы делали с Софией Лорен, тем более. Я всегда старалась готовить еду сама. Только когда гостей набиралось много, приглашала помощницу из деревни. И еду покупала тоже сама. Это мамино воспитание. Баронесса Ван Хемстры не чуралась никакой работы по дому и ходить на рынок за едой – Тоже не стеснялась. Это очень помогло, когда пришлось зарабатывать на жизнь в Лондоне простой консьержкой. У меня проблема. После аварии 1958 года, когда я, желая уйти от столкновения с обгоняющей меня машиной, врезалась в едущую впереди машину Джоан Лора. Адвокат актрисы объявил, что я нанесла ей почти увечья, которых, правда, потом не нашлось, Но был суд, а это крайне неприятно. Я сочувствовала Джоан, хотела бы оплатить неустойку за свой проступок, но молодая актриса не желала даже разговаривать, подозревая, что ей куда больше был нужен скандал с Одри Хепберн, чем действительная компенсация. Обошлось. Но больше я за руль не садилась. Поэтому возить меня на рынок приходилось кому-то другому, а за неимением водителя я просто ходила пешком, Местные жители к этому привыкли и не обращали внимания. Они молодцы. Я очень благодарна за возможность жить, как все, без оглядки на свою славу. Такая возможность дорогого стоит. Когда я вспоминаю фотографов, гроздями, висевших на деревьях во дворе нашей виллы в Кштаде, сразу после венчания с Феррером, становится смешно и грустно одновременно. Любая звезда имеет право на некоторую защищенность на личную жизнь. В Америке это право оговаривается, но совершенно не соблюдается. Хотя любой человек может потребовать удаления репортеров или любопытствующих. На деле ничего подобного не происходит. Там превыше право подглядеть за звездой в замочную скважину. В этом мы с Софией Лорен похожи. Она тоже прячется от любопытных и тоже четко разделяет свою жизнь на публичную и личную. У Софии Карла божественная вилла, настоящий старинный особняк с бассейном, роскошными интерьерами, прекрасным садом, но главное ее украшение – сама София. У Юла Бриннера не менее роскошное поместье, в котором запросто могла бы разместиться целая королевская семья, прекрасные коллекции картины, фарфора, даже домики для его любимых пингвинов. Я бывала там, когда они еще были женаты с Дорис Клайнер, Пингвинов еще не было, но особняк уже поражал воображение. Не представляю, зачем Бриннеру понадобились дома пингвины. Все та же загадочная русская душа. В Швейцарии большие поместья у многих моих друзей. У меня такого нет. Дом в Талашиназе невелик и весьма скромен. Хорош только сад, в нем яблони, и большое количество цветов, белых цветов. И мне этого вполне достаточно. Я не слишком люблю плавать. Теперь уже можно писать любила. Никто в воду меня больше не пустит. Потому что однажды, еще в детстве, запуталась в водорослях и едва не утонула. С тех пор боялась погружаться в воду или терять почву под ногами. Страшное ощущение, когда ты не можешь выпутаться, а дыхание уже не хватает. Потому я больше люблю полежать на солнышке, но не ярком. Для меня лучше климат Швейцарии, чем жаркой Испании. Великолепные окрестности Люцернского или Женевского озер. Горные вершины, лес, цветущие яблони для меня много приятней пляжных видов. Что ж, каждому свое. В ла я счастлива. Даже сейчас когда мне осталось совсем немного. Здесь счастливы мои дети, мои любимые мужчины, Шон, Лука и Роб. Это главное.